Глава 20. До полета Фам Тринли вызывал у Эзра Винджа очень мало любопытства. По их коротким встречам у Эзра составилось впечатление о человеке пустом, ленивом и, вероятно, некомпетентном. Чей-то родственник, другого объяснения его присутствия в экипаже было не придумать. И только после нападения грубое и велеречивое поведение Тринли заставило Эзра его заметить. Иногда он был забавен, гораздо чаще противен. Вахты Тринли перекрывались с вахтами Эзра на 60%. Когда он приходил в Хамерфест, там был Тринли, обменивающийся сальными анекдотами с техниками Рейнельд. Когда он навещал питейное заведение Бенни, там сидел Тринли с шейкой эмергентов, надутый и громогласный, как всегда. Прошли годы с тех пор, на самом деле с гибели Джимми Дима, с тех пор, как его поведение могли бы счесть предательством. Шенко и эмергенты должны были сосуществовать. И в кружке Тринли было много и торговцев. Сегодня отращение Эзра к этому человеку сменилось чем-то более мрачным. Дело было на ежемигасекундном заседании менеджеров вахты, проводимом как всегда Томасом Нао. Это не была пустая показуха, как липовый комитет управления флотом Эзра. Здесь, чтобы выжить, нужен был опыт обеих сторон. И хотя вопрос, кто тут главный, даже не возникал, Нао часто следовал многим советам, предложенным на таких заседаниях. Ритцер Брюгель был сейчас вне вахты, и потому заседание шло без патологических обертонов. За исключением Фама Тринли, менеджерами были люди, которые действительно умели работать. Первую килосекунду все шло гладко. Программисты Кэла Ома проверили партию наголовных дисплеев для использования людьми Чанг Хо. Новый интерфейс был ограничен, но лучше, чем ничего. Анна Рейнольд представила новый список фокусированных. Полное расписание было секретным, но похоже было, что Триксия получит больше свободного времени. Гонли Фонг предложила некоторые изменения в вахт. Эзер знал, что у неё есть некоторая тайная выгода в виде платы от участников, но Нао их спокойно утвердил. Подпольная экономика, которую они с Бэни устроили, наверняка была известна Томасу Нао, но шли годы, и он её постоянно игнорировал. и постоянно получал от нее выгоду. Эзер Винш никогда бы не подумал, что свободная торговля может сильно прибавить эффективности в таком малом и закрытом обществе, как лагерь у точки L1. Но она явным образом улучшала жизнь. Люди получали самых приятных компаньонов по вахтам. У многих в комнатах стояли пузырьки бонсай Чиви Лизалет. Размещение оборудования было настолько удобно, насколько вообще могло быть. Может быть, это лишь показывало, как неудобна была исходная эмердженская схема размещения. Эзер по-прежнему таил глубокое убеждение, что Томас Нао самый скрытный негодяй из всех, с кем его сталкивала жизнь. Массовый убийца, убивавший просто для подтверждения своей лжи. Но он был очень умён, очень внешне миролюбив. У Томаса Нао было сообразительности больше, чем нужно, чтобы понять пользу, которую приносила ему свободная торговля. «Итак, последний пункт повестки дня!» Он улыбнулся всем сидящим за столом. «Как всегда, самый интересный и трудный. Чиви?» Чиви Лизалит плавно поднялась и остановилась на расстоянии ладони от низкого потолка. В Хаммерфесте была гравитация, но лишь такая, чтобы удержать на столе питьевой пузырь. «Интересный? Может быть!» Она состроила гримасу. «Но это очень раздражающая трудность!» Чиви открыла глубокий карман и вытащила горсть наголовных дисплеев. Все с печатью разрешено для корабельников. Попробуем-ка эти игрушки Кела Ома. Она раздала дисплеи менеджерам вахты. Эзер взял один, улыбнувшись в ответ на её застенчивую улыбку. Чиви всё ещё была по-детски низкорослой, но при этом крепко сбита и ростом почти со среднего стрендмэнианского взрослого. Это уже не была маленькая девочка или потерянная сирота, какой она была после вспышки. Она взрослела с тех пор полные годы. Поскольку светимость мигающей упала до приемлемого уровня, она часть времени стала проводить вне вахты. Но Эзра видел зарождающиеся у неё в уголках глаз морщинки. Сколько ей теперь? Больше, чем мне. В ней ещё иногда проявлялось прежнее озорство, но Эзра она больше не дразнила. И он знал, что сплетни про Чиви и Томаса Нау — правда. Бедная, несчастная Чиви. Но Чивилин Лизалет достигла большего, чем Эзер мог бы ожидать. Она теперь удерживала в равновесии горы. Чиви подождала, пока все наденут дисплеи. Потом стала говорить дальше. «Вы знаете, что я поддерживаю нашу орбиту вокруг точки L1». Над столом вдруг материализовались скалы. Из их нагромождения на стороне Эзра торчал миниатюрный Хамерфест. У высокой башни только что зачалился катер. Изображение было чётким, точно прорезая стену и людей за ней. Но когда он быстро перевёл глаза на Чеви и обратно, скалы чуть расплылись. Автоматика перемещения не успевала уследить за движением, и визуальная иллюзия исчезла. Без сомнения, программистов Келла Ома заставили частично заменить автоматику все равно то, что осталось, было близко к качеству Чанг-Хо. Изображения отдельно координировались в поле каждого наголовного дисплея. На поверхности алмазной скалы появились точечные красные огоньки. Это размещение электросопел. Появились еще и желтые огоньки. А это сетка сенсоров. Она рассмеялась памятным Эзру веселым и радостным смехом. Правда, похоже на сетку решения методом конечного элемента. На самом деле, это оно и есть. Хотя узлы сетки реальные машины, собирающие данные. В общем, у меня и у моих людей две проблемы. Каждая вполне легко решаема. Нам надо держать всё скопление на орбите вокруг точки L1. Скопление сменилось стилизованным изображением фигуры лисажу вокруг значка L1. С одной стороны весело Арахна. Дальше на той же линии находилось мигающее Мы ее построили так, что почти все время находимся возле солнечной короны с точки зрения пауков. Только через много лет они создадут технику, которая позволит им нас обнаружить. Но наша вторая цель – удержать Хаммерфест и оставшиеся блоки воздушного снега и океанического льда в тени. Снова первоначальный вид скального скопления, но теперь летучие вещества были отмечены зеленым и синим. Драгоценные ресурсы с каждым годом убывали. уходя на потребности людей и испаряясь в космос. К сожалению, эти цели в какой-то степени несовместимы. Скальное скопление не твёрдое тело. Иногда усилия для удержания на орбите создают вращающий момент, и скалы сдвигаются. Скалотрясения, заметил Цзао Цин. Да. Здесь в Хамерфесте вы их всё время ощущаете. Если бы не постоянное наблюдение и коррекция, это было бы ещё хуже. Поверхность стола стала моделью соединения «Алмаза-1» и «Алмаза-2». Чиви повела рукой в сторону стола, и 40-сантиметровый участок поверхности стал розовым. Вот сдвиг, который мы, суть, не пропустили. Но мы не можем позволить себе ставить людей на... Фам Тринли все это время просидел молча, щуря глаза в злобной сосредоточенности. Будучи первым выбором НАУ в качестве ответственного за стабилизацию, Фам выпил полную чашу унижений по этому поводу. Сейчас он взорвался. «Чушь! Я думал, вы потратите часть воды и ведете ее как клей между алмазами!» «Мы это сделали. Это несколько помогло, но...» «Но вы все равно не можете их стабилизировать?» Тринли повернулся к Нау и привстал со стула. «Предводитель, я вам говорил, что лучше меня с этой работой никто не справится». Эта девчонка Лизалит умеет гонять программы динамики и работает усердно, как все, но ей не достает сколько-нибудь глубокого опыта». «Глубокого опыта? Сколько лет ручной работы ей надо, старый дурак?» Но Нао только улыбнулся Тринли. Как бы ни были абсурдны препирательства этого идиота, Нао продолжал его приглашать. Долгое время Эзер подозревал, что со стороны предводителя это просто садистский юмор. «Что ж, тогда, быть может, мне придется поручить эту работу вам, артиллерист. Но смотрите, ведь даже сейчас это будет означать, что вам придется проводить, по крайней мере, треть времени на вахте». Голос Нау был очень вежлив, но Тринли уловил вызов. И Эзер увидел, как старик злится все сильнее. «Треть?» — сказал он. «Да мне одной пятой времени вахты хватит, если даже команда будет сплошь из новичков». Тот неважно, насколько разумно расставлены сопла. Успех зависит только от качества сети наведения. Мисс Лизалетт не понимает всех возможностей используемых ею локализаторов. Объясните, потребовала она Рейнольдт. Локализатор это локализатор. Мы в этом проекте используем и ваши, и наши. Локализаторы были основным инструментом любой технической цивилизации. Крошечные приборы обменивались шифрованными импульсами, Используя время прохождения сигнала и распределённые алгоритмы для точного определения места каждого устройства участника. Несколько тысяч их образовали сетку позиционирования на скоплении скал. Вместе все они формировали нечто вроде сети низкого уровня, передавая информацию об ориентации, положении и относительной скорости электросопел и камней. "Это не так", атически улыбнулся Тринли. Наши отлично работают вместе с вашими, но ценой снижение быстродействия. Вот как выглядят эти устройства. Старик завозился со своей наручной клавиатурой. Без лиза лет ваши интерфейсы бесполезны. Позвольте мне, сказал Нау и произнес в пространство. Вот два типа локализаторов, которые мы используем. Пейзаж исчез, и на столе появились два электронных устройства для работы в вакууме. Как часто не видел Эзер такую демонстрацию, он так и не привык к ней до конца. В отработанной презентации с заранее определённой последовательностью показа использовать голосовое распознавание для команды просто. А тонкость того, что сделал Нао, выходила за рамки возможностей любого интерфейса Чанко. Где-то в глубине Hammer Festa 1 один или несколько его рабов Зипхедов Слышали каждое слово, улавливая контекст речи Нао и передавая его по автоматике флота другим специалистам Ziphead'ам. И результирующее изображение появлялось так быстро, будто у Нао в голове была вся база данных флота. Конечно, Фамтринли этого волшебства даже не заметил. Верно? Он наклонился поближе к приборам. Только вот эти на самом деле больше, чем сами локализаторы. Не понимаю, заметил Очиви. Нужны ведь источники питания и рабочие органы сенсоров. Тринли улыбнулся, сочась триумфом. «Это вы так думаете? Это могло быть так, пока мигающее палило так, что все сжигало. Но теперь...» Он наклонился ниже, и его палец исчез в стенке блока поменьше. «Вы можете показать ядро локализатора, предводитель?» Нау тевнул. «Сейчас». И изображение устройства Чингхо было разрезано, уровень за уровнем. В конце концов осталась только почерневшая точечка не больше миллиметров поперечнике. Сидевший рядом Эзер ощутил вдруг возникшее у Томаса Нау напряжение. Тот был внезапно и сильно заинтересован. Момент миновал раньше, чем Эзер осознал, что он вообще был. Ой, это мало. Давайте посмотрим поближе. Пылинка стала разбухать, пока не достигла метров в ширину и почти 40 сантиметров в высоту. Автоматика на головных дисплеях дорисовывала соответствующий свет и тень. Спасибо. Тринли встал, чтобы все видели его на фоне устройства в форме линзы. Вот это базовый локализатор Чанкхо, обычно заключённый в защитные барьеры и так далее. Но видите, в благоприятной среде, даже в вакууме, но в тени он вполне самодостаточен. Питание? спросила Рейнольд. Тринли отмахнулся. Дайте на них микроволновый импульс раз так 10 в секунду. Детали я не знаю, но я видел, как их используют в больших количествах. И я уверен, что они нам дадут более точный контроль. А насчёт сенсоров, у этих лапушек есть встроенные простые вещи: температура, освещение, уровень звука, цзауцинь. Но как чви и прочие могли этого не знать? Тринли великодушно пожал плечами. он все еще не понял, куда завело его желание выставить свое «я». «Как я уже давно говорил, Чивилин Лизалит молода и неопытна. Грубозернистые локализаторы в большинстве проектов работают адекватно. Кроме того, улучшенные характеристики наиболее полезны в военной работе. Я уверен, что учебники, прочитанные ими с Лизалит, специально оставляли этот вопрос в тени. Я же, со своей стороны, был и инженером, и артиллеристом». Хотя обычно это не допускается, такие локализаторы являются превосходным средством наблюдения. Конечно, это взволновался Наус с задумчивым видом. Локализаторы и подключённые к ним сенсоры сердце любой системы безопасности. А эти пылинки содержали сенсоры и были независимы. Они не были встроенным компонентом системы, они были самой системой. Твоё мнение очевидно. Тебе такие штуки в большом количестве в работе помогут? Может быть, всё это для меня ново, я никогда не думала, что учебник может соврать. Она на миг задумалась. Но да, конечно. Если будет больше локализаторов и, соответственно, обрабатывающих мощностей, мы сможем тогда уменьшить участие людей в наблюдении. Отлично. Тогда я прошу тебя выяснить у артиллериста Тринли детали и установить расширенную сеть Я буду рад взять на себя эту работу, предводитель. Нау дураком не был, он покачал головой. Нет, вы гораздо более ценны в роли руководителя. Я даже хочу, чтобы вы поговорили об этом с Анна. Риццер, когда вернётся на вахту, тоже будет заинтересован в этих устройствах, должно быть много применений в области общественной безопасности. Таким образом, Фам Тринли дал в руки эмергентов еще более совершенные кандалы и цепи. И на миг на лице старика мелькнуло тут же поддавленное понимание. Эзер изо всех сил старался остаток дня ни с кем не разговаривать. Он даже вообразить не мог, что так возненавидит этого идиота. Фам Тринли никак не был массовым убийцей, и его глупая хитрость выпирала из каждого его движения. Но его дурость выдала тайну, за которую другие готовы были бы принять смерть, лишь бы не дать её в руки Томасу Нау и Риццо Рубрюгелю. Раньше Эзер думал, что Нау удержит Тринли возле себя для смеха. Теперь он понял. И давно уже, с того далёкого вечера в парке Времянке, Эзер не ощущал такой холодной жажды убийства. Если придёт время, когда с Фомом Тринли произойдёт несчастный случай, после обеда Эзер остался дома. Его поведение не должно было вызвать подозрений. В это время заведения Бенни оккупировали самодеятельные музыканты, а импровизированные концерты были тем обычаем Ченгхо, который не вызывал у Эзра энтузиазма даже в качестве слушателя. Кроме того, ему нужно было подогнать много работы, и часть её даже не требовала ни с кем разговаривать. Он надел на головной дисплей и стал смотреть библиотеку флота. В некотором смысле сохранение библиотеки флота в целости было величайшей из неудач капитана Парка. В каждом флоте существовала система тщательных предосторожностей для уничтожения библиотеки, если захват был неминуем. На такие схемы не могут предусмотреть всё. Библиотеки существуют в определённом виде по всем кораблям флота. Частично они бывают кошированы на 1000 узлов в зависимости от текущего использования. Индивидуальные чипы, эти проклятые локализаторы, например, содержат подробные инструкции по обслуживанию и эксплуатации. Но главные базы данных должны были быть уничтожены в минимально короткий срок. То, что остаётся, может иметь какие-то применения, но основные идеи и терабайты трудно добытых экспериментальных данных уничтожаются или остаются только в аппаратном виде, доступные лишь невероятно трудному восстановлению до исходного кода. Почему-то этого уничтожения не произошло. Хотя было очевидно, что нападение эмергентов опрокинет все корабли флота Парка. А может быть, Парк это сделал. Но нашлись отключённые от сети узлы или резервные копии, которые вопреки всем правилам содержали весь материал библиотеки. Томас Нао мог понять, что перед ним клад. И рабы Анна Рейнольдт вскрывали этот клад с нечеловеческой точностью фокусированных Рано или поздно они узнают все секреты торговцев, но это займёт годы. Зипхеды не знают, с чего начать. Поэтому Нау использовал нефокусированных сотрудников, чтобы они болтались по библиотеке и описывали картину в целом. Эзер провёл за этим уже не одну мегасекунду. Рискованная это была работа, потому что какой-то результат надо было давать, и в то же время он аккуратно старался направлять исследование подальше от вещей которые могут быть полезны эмергентам прямо сейчас. Он знал, что может оступиться, и вообще рано или поздно Нао увидит недобросовестность. Этот зверь был очень хитёр, и временами Эзер задумывался, кто же из них кого водит за нос. Но сегодня слишком много выдал Фам Тринли. Эзер заставил себя успокоиться. Просто пошарь в библиотеке, напиши какой-нибудь глупый отчёт. Это должно быть засчитано за рабочее время, и не надо будет беситься как-нибудь заметно. Он поиграл с ручной клавиатурой, которая была выдана вместе с сонированным наголовным дисплеем. По крайней мере, простейшие командные аккорды она понимала. С корлупки гладко заменили вид его каюты видом входного уровня библиотеки. Когда он поворачивал голову, автоматика отслеживала движение. И изображения плыли настолько плавно, будто документы были реальными предметами. Но он постучал по клавишам. Чёрт побери, почти никакой подстройки. Они выпотрошили интерфейс или заменили его каким-то эмердженским стандартом. Мало чем лучше обычных обоев. Он взметнул руки, сорвать эту штуку с лица, разорвать, успокойся. Его ещё слишком бесила идиотское предательство Тринли. К тому же, скорлупки были всё же получше настенного дисплея. Он на минуту улыбнулся, вспомнив, как заплевалась ругательствами Гонли Фонг, ломая клавиатуру. Так, на что же смотреть сегодня? Что-нибудь, что для Нао покажется естественным, но не даст ему больше, чем у него уже есть. Ага, суперлокализаторы Тринли. Они найдутся где-нибудь в боковой нише в защищённом разделе. Эзер прошёл по паре ниток в очевидных направлениях. Это был вид библиотеки, который ни одному простому ученику не был бы доступен. Нау получил, Эзру иногда в кошмарах мерещилось, каким именно способом пароли и параметры защиты верхнего уровня. И теперь Эзр рассматривал вид, который мог бы быть у самого капитана парка. Не повезло. Указатели точно показали на локализаторы. Их малый размер в действительности не был секретом, но даже внутренние описания не указывали, что они снабжены сенсорами. Встроенные инструкции были об этих странных возможностях в таком же неведении. Ха. Получается, что Тринли указал обходной путь, который не виден даже в капитанском представлении библиотеки. Гнев, который сжигал его изнутри, был тут же забыт. Эзер смотрел на простирающийся перед ним пейзаж данных, ощущая внезапное облегчение. Томас Нау не увидит в этой ситуации ничего странного. Может быть, кроме Эзра Винжа, нет живого торговца, который понимает, насколько абсурдной должна быть история Тринли. Но Эзр Винж вырос в самом сердце великой торговой семьи. Ещё ребёнком он сидел за столом со взрослыми и слушал разговоры о стратегиях флота, которые только вводились в действие. Капитанский доступ к библиотеке не допускал, вообще говоря, дальнейшее скрытие возможностей. Что-то, как всегда, может быть утрачено. Оставшиеся от прошлых систем приложения бывали настолько старыми, что механизмы поиска не могли найти то, что к ним относится. Но если не считать саботажа или нестандартного поведения капитана, который перестроит доступ изолированных секретов быть не должно. В долгосрочной перспективе такие меры слишком болезненно сказываются на поддержке системы. Эзер засмеялся бы, если бы не подозрение, что санированные скорлупки передают каждый его звук Zipheadem Брюделя. Но у него впервые за весь день мелькнула радостная мысль. Тринли нам парил мозги. Старый хвостон часто заносился, но бывал достаточно осторожен, чтобы не делать этого перед Томасом Нао. Когда придётся давать Рейнальд подробности, Тринли полезет в инструкцию чипа и вылезет с пустыми руками. В этот раз старый паразит получит то, что заслужил.